Заключение. Что дальше? Мне очень хотелось, чтобы получилась книга про исцеление и освобождение, чтобы, прослушав её, вы, дорогие слушатели, могли принять себя такими, как есть, со всеми особенностями, представлениями о себе и мире, личными историями, ошибками и заблуждениями, удачами и взлетами, И, конечно, со всей неидеальностью. Моей целью было сместить фокус убеждения «я недостаточно хорош или хороша» на глобальную установку «я в порядке», с неуверенности на внутреннюю опору, которая есть у каждого из вас, с бесконечной гонки за совершенством на разрешение «желать и делать», с боязни проявиться в мире на осознание истинных потребностей и стремлений. Одна из причин, побудившая меня написать книгу, помочь идеальным людям расслабиться, посмотреть в свой стыд, справиться с ним и увидеть прекрасного внутреннего ребенка, который когда-то все перепутал, утешить его и убедить в том, что вы всегда за него, всегда за себя. Как автор я буду довольна, если вы вынесете пять основных идей. И даже если вы запомните только одну из них, все равно буду довольна. Первое. Наша внутренняя территория развивается, а мозг переучивается. Позитивный транс выгоднее негативного, и на это точно можно влиять. Хорошо, если после прослушивания книги у вас появится такая задача. Вторая. Важно соединиться с идеями «я в порядке» и «мир в порядке» как с чем-то незыблемым и не требующим доказательств. Если вы оказываетесь в состоянии «я недостаточно», Словно в другом измерении. Нужно срочно вспомнить, что можно сделать, чтобы вернуться к исходной позиции. Третье. Набор убеждений, какие мы и какой мир вокруг нас, словно арматура держит нас в зафиксированной форме. Поэтому важно регулярно проводить аудит, избавляться от того, во что мы больше не верим, заменяя на то, во что хотим верить, создавая новую реальность. Четвертое. Позитивный транс доступен каждому. Это естественная данность. С его помощью можно починить внутри многое, даже если нам непонятно, как он работает. Медитация — наше все. Пятое. Прямо сейчас вы уже в порядке. Смело шагайте вперед из этой точки. Не спешите, не рвитесь. Вы можете двигаться посильно, в комфортном вам темпе. Главное. Делайте что-то каждый день. Если внутри очень много тревоги и сомнений в себе, не стесняйтесь начать с малого, например, заметить, как после выдоха приходит новый вдох. Помните, что у вас есть все для сонастройки, для восстановления контакта с собой. Помните, что осознанное дыхание позволяет успокоить ум, освободиться от назойливых мыслей и отнестись к себе с вниманием. Помните, что медитация учит достигать глубокого спокойствия и слышать себя. Источник благополучия у вас внутри. Перестаньте искать внешнее подтверждение собственной ценности и отпустите претензии. Восстанавливайте свое право на желание. Громко заявляйте «Я хочу». Не думайте о будущем как о невозможном. Думайте о невозможном как об уже воплощенном. С каждым шагом приближайтесь к своей жизни вместо того, чтобы удаляться от нее. Держите под рукой список самоподдержки на каждый день и сверяйтесь с ним. Выделяйте время для себя, радуйте себя мелочами. Делайте комплименты себе и другим. Благодарите и замечайте ценность каждого опыта. Разговаривайте с собой ободряюще и уверенно, подключите внутреннего фаната. Выражайте свои чувства, не стесняйтесь себя. Используйте в речи больше позитивных фраз и образов. Помните, с вами все в порядке. Легко, без напряжения, без стыда и вины, в восторге от себя. Так можно и нужно. И у вас есть неисчерпаемые ресурсы, чтобы встретить любое событие, любой вызов и справиться с ним, потому что вас Достаточно.